Глава девятая. Я пристально смотрел Саманте в глаза. «Наедине, говоришь?» Вообще-то девочка нехило так подставилась своей формулировкой. Я мог прямо сейчас напрочь уничтожить ее репутацию. Например, пригласить ее на обед в ресторан и не дать ей шанса отказаться. Если бы после этого мы уехали вместе на моей машине, она не отмылась бы уже никогда и неважно что там было на самом деле незамужней женщине подобные вещи попросту непозволительны, однако я не уверен что она мне враг я вообще пока ничего о ней не знаю, поэтому я выбрал более нейтральный вариант вы можете нанести мне неофициальный визит слегка улыбнулся я скажем завтра вечером если вам это удобно с точки зрения простолюдинов я просто пригласил ее в гости. Причем в очень вежливой форме, которая позволит ей взять с собой для приличия любого старшего родича. Для аристократов я выставил ее просителем. Понятия не имею, какие у нее цели, так что подобная подстраховка прям-таки напрашивалась в этой ситуации. И одновременно была единственным, что я мог сделать прямо сейчас без ущерба для себя. Причем при любом развитии ситуации. К тому же мне нужна была хоть какая-то пауза, чтобы собрать о ней и ее семье первичную информацию. И назначенная, пусть даже на ближайшие дни встречи, как раз даст мне необходимое время. — Конечно, господин Раджат, — склонила голову Саманта. — Благодарю за приглашение. Понятно. Простолюдинка. Она попыталась скопировать повадки Ариста, но выглядело это настолько неестественно, что выдало ее с головой. Совершенно не ее стиль и не ее привычная манера общения. Девушка отошла, а я повернулся к Аргусу. «Ты ее знаешь?» — напрямик спросил я. «Конечно!» — с легким удивлением глянул на меня он и тут же насмешливо улыбнулся. «В отличие от некоторых, я уделяю много внимания Академии». Я только фыркнул. «В отличие от меня, у наследника великого клана не было выбора. Он, можно сказать, вынужден уделять внимание Академии, как он выразился. Но польза от этого есть, я не спорю». «Просто людинка», — все же уточнил я. «Да», — кивнул Аргус. «Столичная, из довольно богатой семьи ремесленников. Они занимаются производством бытовых артефактов, в основном тех, что связаны с воздействием на внешность». Ну, там для кожи, волос, все эти женские штучки. Я молча кивнул. Прибыльный бизнес, это я и по своему миру знаю. Индустрия красоты у нас достигла невиданного размаха в свое время, и деньги там крутились сумасшедшие. Вряд ли в этом мире уровень тот же, но сфера в любом случае денежная и перспективная. И Саманта -то тоже учится на артефактора, добавил Аргус. Логично. Семейный бизнес у простолюдинов это намного серьезнее, чем у аристократов. Крайне редко кто-то из семьи меняет сферу деятельности, и подобное, мягко говоря, не приветствуется в обществе. А девочка еще и вполне приличный маг, то есть вдвойне ценный кадр для семейного дела. — Ты реально не знал про них? — осторожно спросил Аргус. — Не знал. — коротко ответил я. — Понятно. — свернул тему он хотя у него на лице было написано неприкрытое недоумение. Вот за что я люблю аристократов, так это за тактичность. Лезть в чужие дела не просто не принято. У них умение держать дистанцию заложено чуть ли не на инстинктивном уровне. Глава клана Махападма выслушал доклад, отпустил подчиненного и только после того, как затем закрылась дверь, позволил себе поморщиться. Он раскурил свою знаменитую сигару, оставил ее дымиться в пепельнице и вздохнул. Жаль, конечно, что не получилось, но это было ожидаемо. Урсул никогда не был переговорщиком. Учитывая силу его отца и характер самого мальчика, его самого детства готовили как боевика. И в принципе не прогадали. Седьмой ранг в тридцать небольшим лет — хорошее достижение. И времени, чтобы взять восьмой, впереди тоже полно на отправку Урсула на спарринг в Академию была спонтанной импровизацией. Если уж бастарт оказался в столице в нужное время, то почему бы и нет? На памяти главы клана Махападма срабатывали и более непредсказуемые комбинации. На этот раз не сработало. Ничего страшного, бывает и так. Впрочем, мальчик как минимум послужил отвлекающим маневром, основная ставка изначально делалась не на него. Да и новая подробность выяснилась. Пришельцам оказывается все равно, на каком расстоянии от тебя щиты ставить. Правда, после неограниченной дальности плетений это уже не удивляет. Только лишний раз подтверждает тот факт, что древние знают о законах магии намного больше нынешнего поколения. Другое дело, что Урсул все-таки настроил наследника Раджат против себя. Не сильно, судя по докладу. В той ситуации для древнего мага было логичным и прям-таки напрашивающимся решением встать на сторону своего, тоже древнего мага и уже хорошо знакомого человека в этом мире, Аргуса Ситхарт. Хотя Урсулус угубил, конечно, и за это он свое получит. Зато знакомство с девочкой и наследник Раджат теперь точно не примет в штыки. Не похож он на тех, кто машинально огрызается на весь мир. Скорее наоборот. Должен бы придержать свою паранойю, чтобы не выглядеть хотя бы в глазах общества злобным зверёнышем. Да и история у девчонки занимательная. Должна зацепить. глава клана Махападма довольно ухмыльнулся своим мыслям и потянулся к дымящейся, уже наполовину истлявшей сигаре. Под хорошее настроение можно и сделать пару затяжек. Хотя гадость редкостная, конечно. Домой я вернулся уже на закате. спаринги шли несколько часов подряд, и отказаться от них я не мог. Сам пообещал именно такой режим ректору академии. Больше интересных для меня боёв там не было. Но вымотался я знатно. Надо усиливать свои тренировки, похоже, а то скоро меня просто на усталости к концу спаррингов молодёжь загоняет. Я сейчас выезжаю банально на выучки из прошлого мира. Но и студенты учатся. Ещё полгодика, и некоторые не уступят нам с Аргусом. Только в учебном бою, конечно. Там всё-таки есть своя специфика, но тем не менее. Однако позволить себе рухнуть в кровать сразу после душа я не мог. И так у моих людей будет очень мало времени, чтобы выяснить про семью Раджит хоть что-то. Раджит? Нахмурился Астарабаде, когда я рассказал ему о сегодняшней встрече. Не знаю таких. Хотя, если артефактами занимаются, должен бы. — Да не обязательно, — пожал плечем я. — Вряд ли на аукцион выставляли косметические артефакты начальных рангов. Просто уровень не тот. — Это да, — кивнул Астарабаде. — На мир артефакторики очень тесен. Хотя бы слышать о них я должен был. — Ну, совсем хорошо. То есть девочка Раджит может оказаться вовсе не Раджит. Так, стоп, отставить паранойю. Девочка имеет настолько характерную внешность, что просто обязана иметь родственную мне кровь. Причем не особо разбавленную, иначе она не была бы настолько похожа на меня. Хотя ладно, недавнее родство — это спорный вопрос. Кровь древнего рода — очень сильная штука, и в крови простолюдинов она растворится не нескоро. Отдельные рецидивы в виде проявления яркой фамильной внешности могут случаться и много веков спустя. «У нас меньше суток», — сообщил я. Девочка, скорее всего, придет в гости завтра вечером. И мне хотелось бы знать, если не всю подноготную ее семье, то хотя бы их цели. Зачем Саманта вообще показалась мне на глаза? Причем именно сейчас. Я допускаю, что она могла пропустить мое появление в Академии, хотя и это вряд ли. Но уж победителя турнира все студенты точно знают в лицо. «Понял. Сделаю все, что смогу». После ухода Астарабаде я набрал номер главы рода Дхармод Времени у меня осталось в обрез, поэтому надо пользоваться всеми доступными источниками информации. Да и невелика услуга — рассказать о просто простолюдиных общеизвестные вещи, если ты с ними уже сталкивался. Дхармод снял трубку практически сразу. «Раджа-Джи, приветствую — в его голосе слышалось удивление. Я машинально отметил, что у него телефон с определителем номера. Причем явно с возможностью загрузить в этот определитель базу данных. Не наизусть же он мой номер знает. Дорогая редкая игрушка, между прочим. Но это же дхермотара так что неудивительно. Дхармотараджи, добрый день, произнес я. Надеюсь, я не отвлек вас от чего-то важного. У вас есть несколько минут? Для вас даже с полчаса, Раджаджи, хмыкнул он. «Благодарю. Вы же наверняка собирали информацию о моем роде, прежде чем принять решение о вступлении в клан». Издалека начал я. Я мог бы задать тот же вопрос Махине, но у Дхармот разведка, очевидно, более сильная. Просто потому, что это совершенно другой уровень богатства и, соответственно, обеспечение своих служб. «Разумеется», — ответил Дхармот «Неужто вам интересно, что мы накопали?» «Конечно, интересно», — улыбнулся я. «Но конкретно сейчас меня интересует один единственный вопрос. Встречалась ли вам информация о семье простолюдинов по фамилии Раджит?» «Встречалась», — подтвердил Дхармут «Правда, я их и раньше знал. С десяток лет назад у меня уже была мысль организовать свое артефактное производство, и я присматривался к уже существующим фирмам без сильных покровителей». Тогда я узнал семью Раджид. Судя по тому, что они до сих пор занимаются косметической мелочевкой, вы с ними не договорились, предположил я. Верно. Они, может, и хотели бы уйти под мою руку, да только покровитель у них уже был. Связи там неявные. Но изрядная доля их фирмы принадлежит мне им. И в выкупе этой доли мне было отказано. И кто у них покровитель, если не секрет? Род Джапухта. Джапухта. Что-то знакомое, но навскидку я мало что помню о них. Не древние, точные, не особенно влиятельные, судя по всему. Для таких стабильный источник дохода, пусть даже не очень большого, вполне может быть важнее расположение сильного рода вроде Дхармоттара. Интересно. Задумчиво протянул я. «Раджаджи, давайте на чистоту», — предложил Дхармоттара. «Девочка Раджит показалась вам подозрительной, и я вас понимаю. Однако и упускать из виду остальных, мне кажется, не следует». «Следите за мной», — удивился я. «Не то чтобы конкретно за вами, просто стараюсь быть в курсе событий, скажем так. В свежем ежедневном докладе моих людей из Академии моё внимание привлекли вы. У вас сегодня было три новых знакомства». Но запомнились вам, скорее всего, только два последних. Три. Я с трудом сообразил, о чем он. Действительно, боевой маг Махападма и девочка раджет оставили о себе яркое впечатление, а вот случайную встречу с бывшей невестой Аргуса в столовой я практически сразу выкинул из головы. Неинтересно она мне была до этого момента. «Не на Хадшану?» — произнес я. «Не на Хадшану!» подтвердил Дхармуттара. «Вы не задумывались о том, почему родичи позволили девочке разорвать помолвку с наследником великого клана?» «Кто-то их купил», — сразу сообразил я. «Именно». «Доказательств у меня нет, сами понимаете. Но меньше чем через месяц после разрыва этой помолвки у рода Хадшану появились родовые земли в Джайпуре». «Неплохо так. Джайпур — второй по значению город страны» и основная резиденция рода Хадшану располагалась именно там. Правда, на частных землях. «Совсем крошечный участок», — продолжил Тхармуттара. «Примерно как у вас изначально был в столице, но тем не менее. В наше время родовые земли практически невозможно купить и еще более сложно получить иначе. И знаете, что самое любопытное? Кому они принадлежали прежде?» — вставил я. — А прежде они принадлежали роду Нидеха, — подхватил Дхармоддара. — О, Нидеха, как же помню. Глава этого рода как-то на приеме обвинял мой род в уничтожении рода Сударшан. Точнее, в попустительстве этому уничтожению. Невеста-перебежчица, из-за которой и разгорелась наша родовая вражда с Дамаяти, была из рода Сударшан. И да, этот род Дамаяти уничтожили походи, в отличие от моего помешанные на чести, так Нидеха охарактеризовал хозяин того приема. «Но это не самое важное», — добавил Дхармут Тара. «Знаете, чьими вассалами несколько веков подряд были Нидеха?» У меня по спине пробежался холодок. «Вот мы и подобрались к сути, похоже». «Махападма», — сообщил Дхармут Тара.